Письмо пятое. Перевод с английского. Публикуется с сокращениями. Дорогой мистер Ф, рискую обратиться к вам и надеюсь, что сумею сейчас объяснить, почему я решился на это. Я вам, безусловно, не знаком, а вас же много знал от мистера Джи, лучшего, на мой взгляд, из повествователей. «Я не имел чести знакомиться с вашими сочинениями по эстетике возрождения и потому не могу говорить о сходстве наших воззрений. Да у меня их на сей счет и нет. Но с его слов я тогда узнал о вашей сензитивности к запахам цветов, детей, даже телефонных собеседников и поразился близости к моим чувствованиям. Мистер Джи рассказывал и про близкие мне... алфакторные страдания мистера Ай. Но всё же с последним, бывшим десантником и путешественником по Африке, я не мог найти столько прочих совпадений, как с вами. Ваш опыт американского горожанина, чикагского уроженца, совершенно неожиданно для меня, коренного москвича, оказался близким, прежде всего, на чувственном, затем на эстетическом уровне. Дальше последовались сериями Биографические параллели и сходства, конечно, в той мере, в какой это была ваша биография, а не мои домыслы. Мне выпал случай говорить об этом с мистером Джи. Он тоже нашел этот факт примечательным. Понимая, что вашего согласия о его наличии не имею, я все же позволю себе считать такое сходство хотя бы в отношении к запахам фактам, и в своем письме, собственно, и хочу его объяснить». К объяснению я собрал сыйти достаточно кружным путём, привлекая в качестве опорной фигуру Георга Зиммеля с его близкой к ваши альфакторной чувствительностью и склонностью отдавать себе в ней отчёт. По сути дела, моё предприятие состоит в том, чтобы затесаться в собранную моим же желанием компанию из вас и Зиммеля. И поскольку не вижу шансов сделать это по основаниям, которые в социологии называют достижительными, делаю это по признакам, зовущимся аскриптивными. К таковым в данном случае относятся такое как еврейство и такое как обонятельная чувствительность. Сомнительность в природном характере обоих очевидна, но таковы все аскриптивные признаки при ближайшем рассмотрении, не так ли? Является ли чувствительность к запахам эпифеноменом еврейства или нет? Это один из вопросов для обсуждения в данном обращении к вам. Сначала два слова о самом феномене. Под названием евреев в нашей нынешней повседневной речи обычно разумеют таких людей, как мы с вами, уважаемый мистер Ф. Эти люди воспитаны целиком или в основном на содержаниях культуры иных этносов. Они и внутренне, и внешне принадлежат этим культурам, идентифицируются с ними. Их еврейство это обозначение особого типа идентификации, которая заключается в одновременной причастности к базовым, осевым и высшим ценностям данной культуры и сосуществующей с ней тонкой маргинальности. Еврейство выступает как зазор в идентичности, порождаемый культурной памятью о своём ином происхождении. Случай с Зиммелем позволяет предполагать, что обострённая альфакторная чувствительность свойственна как раз таким ассимилятам и является, собственно говоря, одним из средств этой ассимиляции. Сам Зиммель в своём очерке мимоходом упоминает, что в германских высших слоях считают невозможным смешиваться с евреями, поскольку, как считается, от таковых плохо пахнет. Можно говорить о приятии этой стигматизации и внутренней борьбе с ней, попытке отмыться от своего родового запаха и о пребывании вечно настороже, что и заостряет нюх и повышает внимательность не только к своему, но и к чужим запахам. Это значит, что мы известную и в психологии, и в литературоведении фигуру усвоения чужого взгляда на себя относим к альфакторной сфере. Но может быть, объяснение попроще. Маргиналам свойственно обходить и превосходить коренных носителей, осваиваемой ими культуры, в ценящихся данной культурой способностях. Так американское общество высоко ценящей науку обнаруживает, поправьте меня, если я ошибаюсь, одну за одной инвазии в американскую науку новопереселенцев-маргиналов, итальянцев, корейцев, русских и так далее. Евреи одна из прошлых волн в этом процессе. Обойти высокостатусных немцев в чувствительности к тому К чему те чувствительны? Такова возможная программа маргиналов в Германии конца XIX века. А чувствительность к прекрасному или к противному, разница в этом в социальном смысле не так важна. Зиммель истолковал собственную альфакторную сверхчувствительность как особенность своего культурно-социального слоя. В те годы, когда он писал свой очерк, в России такой слой назывался бы, конечно, интеллигенцией. а запахи, которыми был оскорблен его нос, у нас бы тогда назывались вонью и считались атрибутом жизни простонародья. Зиммель также дает запаху социальное истолкование, иначе и не может быть в курсе социологии чувств. Он пишет о толпе, о рабочем классе и так далее, как о средах, где люди терпят, не замечают, либо неосуждают, либо не переживают те запахи, которые для сословия Зиммеля нестерпимы. Несколько человек, с которыми я обсуждал в России этот очерк, независимо друг от друга высказали мнение, мол, Зиммель, еврей, от того и к запахам так чувствителен. Раз спрашивая их, а затем и других людей, я обнаружил существование такого мнения, что еврейский нос Нюх особо чуток к запахам. О том, что это мнение не разделяют поголовно все, нет и речи. Большинство вообще отказывается обсуждать эту тему, но наличие мнений несомненно, и это меня заинтересовало. В разговорах на эту тему замелькали имена Бабеля и Багрицкого, Постернака и Мандельштама, часть имён вам, может быть, известно. У всех читатели находили как слегка прикрытое еврейское происхождение, так и не сразу заметное использование обонятельных кодов. Очередная беседа с читателями привела еврейско-обонятельную тему к неожиданному повороту. Неизвестный вам H, которого не я один недолюбливаю за то, что называют мистичковостью, но и не я один ценю как одного из последних носителей этого синдрома, являюсь специалистом по выискиванию антисемитских высказываний или мотивов у разных великих писателей. Им собрана, скажем прямо, роскошная библиотека, венок имён. Так вот, из разговоров с ним вышло, что краса его коллекции: Достоевский, Чехов, Гоголь, могут быть объединены помимо неласкового отношения к сынам Израиля ещё и по чувствительности к запахам, и именно к дурным. Речь идёт, разумеется, не об их обонянии, а об использовании алфакторных образов, соответственно, и не об их личных взаимоотношениях с евреями, а о еврейских образах и темах в их книгах. Для меня особо значимым было это внимание к дурным запахам. Именно об этом писал Зиммель. Чувствительность современного человека, говорил он, причиняет ему более страданий, чем приносит удовольствий. Его мнение на этот счёт я, как объявлял, не разделяю. Тем интереснее увидеть его рядом с великими российскими его гедиачувственниками. Так неожиданно для меня установилась связь между еврейством и запахом, как факторами литературного процесса в России. В довоенной советской литературе зафиксирована еврейская обида на Гоголя, у Кассиля, признание его величия и недоумение, и даже стремление пожалеть его за эту слабость, которая ему так не идет. Это модель отношения и к другим вышеупомянутым классикам, на которых воспитывалось российское еврейство. Это, собственно, модель отношения к святыне российской и еврейской интеллигенции, к самому народу России. Мы тебя чтим и любим, а ты... Приходится тебя прощать. Собственно, приходится делать то же самое, что и с неприятными запахами от других, уважаемых людей. «Умей не замечать».